Дневник графа Полонского. 26 сентября 1913 года. Не вышло у меня ничего с Санкт-Петербургом. Оленька опять занемогла. На сей раз я сам ее нашел. Взял в привычку поутру заходить в ее комнату, чтобы поцеловать и пожелать доброго здравия. А сегодня еще дверь не открылась, а я уже почувствовал неладное. Обычно Оленька меня уже ждала. Спала она нынче совсем мало. Вставала раньше прислуги, гуляла по парку, в беседке перед прудом часами могла сидеть. Летом-то ничего, а осенью темно еще на заре, да и холодно. Уж сколько раз просил ее, чтобы не выходила из дому до рассвета. Да пустое. Смотрит так, словно не узнает, улыбается и делает свое. А люди-то все видят, все примечают. Слухи грязные про Оленьку мою по округе пошли. Будто сумасшедшая она. Я уже было решился на крайние меры. Думал до рассвета жену в комнате запирать для ее же блага. А тут снова беда. Сердце Оленькина не билось. И дыхания не было. Я нарочно зеркальце к губам подносил, чтобы убедиться. Умерла. Или заснула сном этим страшным литаргическим? И мотылек вот он. Бьется об стекло, рвется на волю. Я бы отпустил, да не могу. Не время еще моей девочке умирать. Послал Ульяну за Ильей Егоровичем. Тот приехал сразу же, и часу не прошло. Ульяну из комнаты прогнал, а мне дозволил остаться, только попросил не мешать. Я не мешал. Я уже во второй раз вслед за Оленькой умер. А разве мертвец может кому помешать?» Не знаю, сколько длился осмотр, запомнил только приговор. Витальных функций не наблюдается, дорогой мой Иван Александрович. Илья Егорович складывал инструменты, на меня старался не смотреть. Но вы же помните, что профессор сказал? «Будем ждать». Даст Бог это всего лишь проявление Оленькиной болезни. «Сколько ждать?» — только и смог спросить я. «Думаю, за три дня все ясно станет». Он вытер руки приготовленным полотенцем и, наконец, посмотрел прямо мне в глаза, сказал успокаивающе. — Иван Александрович, я пока скажу, что графиня за не могла. Каждый день буду вас навещать, присматривать за Оленькой. А вы молитесь, молитесь, друг мой. Нынче от меня мало что зависит. Все в руках его».